Глава 38. Археологический музей Садому Носта. Синорби Трексента. В то утро Бастьяну Ладу появился у постели сына элегантно одетый, надушенный и барбиватту. Выбритый. И парень задумался, не идет ли отец на свидание. «Микеле, давай-ка, нам нужно кое-куда сходить», — сказал он, бросая ему новую одежду. Джинсы, рубашку и свитер. «Поторопись, я не хочу опоздать!» Парень привык подчиняться. Через полчаса они уже ехали на черном чероке бастьяну «Куда мы едем?» — спросил Микеле, увидев, что джип уезжает с их земель в сторону равнины Компидана. «В Трексенту!» Парень больше не задавал вопросов, и остаток пути они оба провели в полной тишине. Оказавшись в Синорбе, они остановились в одном из городских баров. Пока сын ел две кремовые бомбочки, Бастиану воспользовался возможностью, чтобы пробежать взглядом газету «Унионе Сарда». Он пропустил национальные новости и, наткнувшись на статью об исчезновении Долорес Мурджа с фотографиями девушки, остановился и внимательно прочитал ее. «Кремовые бомбочки — кондитерское изделие, напоминающее пончик без дырки, с начинкой, о которой говорит название». «Вы не из этих мест, не так ли?» — спросил бармен, отвлекая его от чтения. Казалось, он хотел завязать разговор. «К счастью, нет!» — ответил Бастиану, пресекая диалог в зародыше и заставляя Микеле улыбаться. Затем заплатил и жестом пригласил сына следовать за ним. Они подошли к усадьбе XIX века с колодцем и конюшнями. Микеле увидел афиши, на которых было написано, что в деревенском музее выставлена древняя богиня-мать из Туриги, которая обычно находится в Национальном археологическом музее Кальяри. «Мы здесь поэтому?» спросил Микеле в замешательстве у своего отца. Тот угрюмо кивнул. Микеле заметил, что Бастиану был в угрюмом настроении и, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке, как будто собирался встретиться с важным лицом и не был к этому готов. Оказавшись в музее, Они увидели сидящего за столом администратора лет 60. Тот оторвался от журнала и уставился на них. «Доброе утро. Вы пришли посмотреть богиню-мать?» — спросил он с неопределенным любопытством. Оба ладу, должно быть, не принадлежали к обычному типу посетителей. «Да, два билета, пожалуйста», — сказал Бастьяну, пытаясь смягчить резкий акцент Барбаджи. Он протянул мужчине деньги и стал ждать сдачи. «Вам нужен гид!» — Бастьяну покачал головой. «Тогда, пожалуйста, сюда!» Мужчина и его сын оказались в комнате, в центре которой была выставлена, защищенная большим стеклянным шкафом, единственная скульптура, представляющая собой древний образец средиземноморской богини-матери. В комнате висела жуткая тишина. Бастиану был словно охвачен ощущением религиозного экстаза и начал медленно ходить вокруг витрины. Его глаза были прикованы к 44-сантиметровой статуэтке из блестящего белого мрамора, которая и спустя более пяти тысяч лет продолжала сиять, как будто от нее исходил свет. В течение веков она стала самой сардинской богиней-матерью изображаемая во всевозможных драгоценностях. «Папа», — сказал Микеле через несколько минут, «зачем мы сюда пришли? Чтобы украсть ее?» Лицо мужчины расплылось в веселые улыбки. «Нет», — ответил он. «Так зачем?» Бастиан хранил молчание, восхищаясь девственной красотой и святостью женской фигуры богини, которая служила мостом между временем предков и настоящим, как будто статуя излучала легкую вибрацию, которая заставляла его душу резонировать с ней. «Папа!» — сказал Микеле, тряся его. «Поймешь, когда мы вернемся домой», — только и сказал Бастьяну Ладу.